Глава двадцать вторая. «Система! Ты бля, предсказуемая сука!» Я оказался рядом с железнодорожным полотном. Вернее, между двумя путями. К рельсам на одном было привязано пять незнакомых, испуганно крутящих головами людей. Ко вторым — моя сестренка Настя. Сейчас ей было лет восемнадцать. В стороне на столбе висело большое табло с обратным отчетом, и оно показывало... «Девять минут пятьдесят семь секунд». Чуть в отдалении пути сходились, а еще дальше торчал рычаг переключения стрелок. Насколько я мог отсюда различить, если поезд поехал бы сейчас, он убил бы мою сестру. «Привет, Настюш». Я склонился и поцеловал ее в щеку. «Привет, Ярка!» Она неуверенно улыбнулась, а потом снова принялась испуганно вертеть головой. «Где мы? Развяжи меня!» «Ах, вряд ли получится». Я, конечно, попробовал, но её тело стягивали уходящие под землю стальные тросы, и сделать с ними ничего было нельзя. «Что происходит?» В голосе Насти послышалась паника. «И что с тобой? Ты изменился! Такой взрослый и... борода!» «Да потому что это сон, Настюш. Я положил ладонь ей на плечо. Декорации, конечно, так себе, но, по крайней мере, несколько минут поболтать у нас есть». «Мне неудобно так болтать». Надула губки она. «И вообще, до этого мне приснилось, что меня маньяк убил!» На самом деле это был не маньяк, а поехавший крышей поклонник ее вокала. Его больное воображение нарисовало картину, что она предназначена и хранит себя для него. А потом он увидел ее с другим. Когда пришла система, он отбывал срок и, искренне надеясь, что перед смертью хорошенько помучился «Да, Настюш, с нашим бэкграундом видеть хорошие сны — это роскошь», — усмехнулся я. «Этот, например, про моё испытание». «Испытание?» Брови сестрёнки так знакомо взлетели вверх, что у меня защемилось сердце. «Да, вон, видишь людей?» Она приподняла голову. «Плохо, трава мешает». «В общем, испытание классическое». Поедет поезд, я должен решить, кто умрёт, ты или те пять незнакомых мне людей. «Я, конечно!» — воскликнула Настя. «Их пять, я одна! Простая математика!» «Ах, не думаю, что всё так просто!» Я снова усмехнулся. «Они чужие мне, а тебя я любил, люблю больше всего на свете!» «Да это же сон! Раньше умру здесь, раньше проснусь!» Её карие глаза засверкали яр даже не думай их убивать они не настоящие здесь все не настоящие но их пять убьешь их провалишь испытания нет настюх я подглядел правильный ответ не провалю я заметил что на автомате подсел ближе и глажу ее по голове ну и какой правильный тихо спросила она <связь> не скажу сюрприз будет яр блин давай о чем нибудь другом поговорим Я повысил голос, чтобы не было слышно все нарастающие крики людей на соседнем пути. «Помнишь, как папа нас на рыбалку брал?» «Да захотела бы, не забыла!» — улыбнулась сестренка. «Ты же постоянно вспоминаешь, как я за уплывшей удочкой по шею в воду залезла!» «Ты просто не видела свое лицо, когда на крючке окунь оказался!» «Так и было задумано!» — звонко засмеялась Настя. «Папе, правда, тогда от мамы прилетело!» «Мне они приснились недавно», — вздохнул я. «Мне постоянно снятся». «Я имею в виду вот в таком же чётком сне, как сейчас. прямо с эмоциями, <сих> с ощущениями». «Ну, мы же знаем, что у них там всё хорошо». На глазах сестрёнки выступили слёзы. «После того, как я приняла твою теорию, жить стало проще. Правда, иногда хочется ускорить потенциальную встречу». Следующие несколько минут мы болтали о всякой ерунде. Я гладил Настю по волосам, вглядывался в каждую черточку родного лица и пресекал любую попытку вернуться к обсуждению происходящего. — Одна минута четыре секунды. — Яр! — А, я хочу обнять тебя. — Тросы мешают. Вздохнул я и виновато улыбнулся. Вдалеке раздался гудок приближающегося поезда. — Пора... Глаза сестрёнки испуганно расширились. «Похоже...» «Меня убивай!» «Точно не в первый раз!» «А будет не один раз!» «Ах, не забивай голову, это мой сон!» Я склонился и поцеловал её щёку. «Я люблю тебя, Настюш!» «А я тебя, Яр!» Я встал и, подойдя к стрелке, уверенно перевёл её. «Семь секунд». Поезд надрывно гудел, заглушая крики пятёрки, привязанных к рельсам людей. поравнялся со мной и стремительно свернул на их путь картинка мигнула внимание до следующего поезда 59 секунд теперь к тем рельсам было привязано 10 человек а вдали снова раздался гудок спасите у меня дети яр переключи стрелку крик насти перекрыл другие все под контролем не бойтесь это сон закричал я и отвернулся. снова пронесся мимо и свернул на тот же путь. «Ярослав, что это?» Настя дергалась, стараясь разглядеть, что происходит на соседнем пути. Это был плач сотни детишек, и все они хотели к маме. Один в один, как в задании при инициации системы. Гудок приближался. «Ярослав, переключи немедленно! Там дети!» «Система...» скоро я приду и тебе придется ответить на очень много вопросов я двумя руками схватился за рычаг и дернул его поздравляем хранитель третье испытание пройдено в качестве награды вы получаете фрагмент ключа элемент системной карты вы вернетесь в исходный мир через 98 как хотелось сказать убивать своих любимых тяжело только в первые разы ни хрена подобного. Когда я вернулся, слёзы текли по моим щекам, и, не желая ничего ни с кем обсуждать, я взвился высоко в небо и спрятался в облаках. Очень не хватало Проши. Надо же было ему уйти именно тогда, когда мне нужно принять ключевое решение с момента прихода системы. Хотя Драконида всё равно не дала бы ему рассказать мне всё в подробностях. Да и сам он, возможно, не стал бы этого делать. Можно подключить к мозговому штурму ребят. Но хранитель-то я. Причем не просто хранитель, а лучший на Земле. И, похоже, не случайно. Так что это решение нужно принять самостоятельно, без влияния посторонних мнений. Личное сообщение от Полины. У тебя точно все в порядке? Личное сообщение для Полины. Да, милая, дай мне немного подумать. Личное сообщение от Полины. Конечно, извини. Мы летели от видного в сторону Выхина, и, на автомате обновляя полет, я погрузился в анализ. Мне оставалось два фрагмента карты. Их можно получить за шесть часов реального времени. Достаточно просто прыгнуть на Афилию и пройти два испытания в ключевом мире. Они будут эквивалентны сороковому и сорок пятому уровню, и вряд ли доставят мне серьезные проблемы. То есть я могу быть в изначальном мире меньше, чем через семь часов. Семь часов, и я получу ответы, если не на все, то на многие вопросы. Или умру. Или сойду с ума и начну резать других хранителей. Ладно, о том, что будет там, думать бесполезно. Едем дальше. Что, кроме сжигающего изнутри любопытства, заставляет меня идти туда прямо сейчас? Ничего. А что говорит за то, чтобы не торопиться и прокачаться до сорокового уровня? «Во-первых, я стану намного сильнее. Одними только червоточинами набью 70 статов, плюс получу кучу разных наград за призовые места в них, а, скорее всего, победы. Укреплю тело, прокачаю все метки магии, получу еще статы. Подтяну и особенности, что есть, а на сороковом уровне откроется слот под еще одну. И я смогу взять что-то крутое, вроде Владовского 2 в одном постоянного обнаружения невидимок и рентгена». Кроме этого, мы будем проходить испытания, в том числе и первыми из землян. Продолжим выбивать книги. То есть и все навыки у меня, скорее всего, поднимутся к восьми-девяти. Пригодится ли мне все это в изначальном мире? Похоже, да. Не зря же Проша советовал не торопиться. Что дальше? Дальше моя повышенная социальная ответственность. Никакой гарантии, что я вернусь из изначального мира или вернусь тем же человеком, каким являюсь сейчас, нет. И очень важно обустроить здесь все так, чтобы Ждановские смогли полноценно жить и развиваться без меня. Необходимо прокачать людей и укрепить базу на Выхина так, чтобы отбить нападение любого отряда пришельцев. Или, по крайней мере, оказать им такое сопротивление, чтобы соблазна лезть еще раз не возникло. И это вполне реально. Те же магические башни здорово помогут. Гильдия совсем недавно взяла четвертый уровень, и я смогу установить еще две а на пятом — еще. Событие про соседей позволило здорово почистить близлежащие территории, но Олегович уже сообщил, что есть минимум три крупных группировки, не гнушающиеся убийством мирных. А на самом деле, если брать радиус километров 300 от нашей базы, их гораздо больше, и надо их или приструнить, или уничтожить. Также людям мешают боссы, а для нас они угрозы практически не представляют. Так что нужно выделить несколько дней и перебить вообще всех. В конце концов, с них падает неплохой лут. По мере расширения сферы влияния нам будет доставаться все больше товара для обмена с представителями других рас. И как хранитель и обладатель хранилища я смогу торговать эффективнее других. Плюс, как ни крути, со мной быстрее качаются и мои ребята. Семь топовых бойцов сорокового уровня — это не шутки. И да. «Если идти сейчас, то я их смогу взять максимум на следующие испытание в ключевом мире, и то буду волноваться. А когда они прокачаются, смогут пойти со мной на оба, и это даст им дополнительные статы и лишний, полученный без риска фрагмент карты. Не знаю, правда, на он им сейчас». «Стоп!» «Когда я убил Гнинга, то получил возможность сделать хранителем еще одного разумного. Вот ему эти фрагменты нужны». Надо решить, кого из своих наградить. И это очень непростой и важный выбор. Ведь, как говорит система, быть хранителем — не только привилегия, но и огромная ответственность. И вообще, запросто может выйти подстава. М да вот об этом я точно буду очень долго думать в хранилище. Ладно, возвращаясь к главной теме... По всему выходит, что недельки на 2-3 отложить посещение изначального мира стоит. А, а а Еще из минусов. Потенциальная атака друзей Гнинга. Но чем больше я о нем думал и сопоставлял факты, тем больше мне казалось, что он все-таки был одиночкой. И, в конце концов, у меня читерская билка, и, несмотря на небольшой уровень, завалить меня не так-то и просто. Короче, остаюсь. Сто процентов, что кнопки остановить систему там не будет. Да если бы была бы, я бы очень долго думал, стоит ли ее нажимать. Так что перед уходом, как честный человек, я должен уладить все дела здесь. Проведение готовило меня к этому 26 лет. Подождет еще немного. Всем внимание! Общий сбор командного состава через час в зале переговоров. Олег Ильич Ждановский. Что случилось? Ничего плохого. Будем составлять план на ближайшие недели. Да геморрой это! Только время тратить! махнул рукой Колян. А я читал в одной книге, что толпами зомби может руководить и разумный, продолжал настаивать Влад. Прикинь, такого поймать и подчинить. Считай, сможешь использовать одержимых для обороны. Они, между прочим, достаточно быстро качаются, уже большая часть выше пятнадцатого уровня. Выгоднее их перебить и лут в дело пустить. Речь шла о том, стоит ли искать и ловить лидера одержимых. Ну, или как называется тот хрен, который заставляет их собираться в стаи, если он существует, конечно. В зале переговоров, бывшем помещении ресторана, собралось около 20 человек, и совещание шло уже четвертый час. За это время мы утвердили огромный перечень того, что нужно выменивать у инопланетян в первую очередь. Составили список приоритетных целей для устрашения и подавления. Спланировали развитие базы и прилегающих территорий, в том числе постройку различных мастерских, организацию производств, ферм и теплиц. Стелла продовольствия, конечно, хорошо, но она давала в основном одно и то же, вроде гречки, риса и аналогичных товаров из других миров. Развучало, вызвавшая бурную дискуссию, предложение переманивать лучших бойцов из других групп. В итоге решили, что проще и надежнее прокачать на даче уже проверенных испытанием про соседей, подающих надежды своих бойцов, благо их было много». Параллельно с основным обсуждением мы посредством чата группы составляли расписание закрытия червоточин и визитов в другие миры для посещения испытаний и торговли. Сергей. Ну, все же понимают, что наш план уже завтра может измениться до неузнаваемости. Достаточно в системе врубить какое-нибудь глобальное событие. Конечно, понимаем. Значит, отвлечемся ненадолго и продолжим сразу, как оно закончится. Три недели, что я озвучил, включают в себя эти задержки. Полина. «А ты уверен, что стоит так торопиться? Может, до пятидесятого подкачаешься?» «Оля, ты даже представить себе не можешь, каких усилий мне стоит согласиться даже на эту отсрочку. Так что давай не будем». «Полина». Mm. «Хорошо». «И я нисколько не преувеличивала Сидя за круглым столом в зале переговоров, я только и думал о том, что могу прямо сейчас молча встать, открыть портал на Афилию и через семь часов уже быть в изначальном мире». Каждую частичку моего тела и мозга рвало туда. Туда, где, возможно, исполнится мое предназначение.